Глава тридцать первая. Гробница повелителя ящериц. Робот выбрался из толщи скалы и замер. Лазерный луч отключился. Несколько секунд спустя в боку буровой машины открылся люк, и из робота-паука выбрались профессор Отто Шлак и эллина Шлак успел сменить костюм на свой белый халат, а пиратка по-прежнему щеголяла в черном блестящем костюме в обтяжку и длинных сапогах на высоком каблуке. «Вы?» — потрясенно воскликнул Сергей Иванович. «Какая неприятная встреча!» — поморщился шлак «Признаться, я надеялся, что хоть кого-то из вас все-таки размазало по стенкам этого водного коллектора. Однако все целы. Вот неприятность!» «Хорошая работа, Барменталь», — сказала Элина Дворецкому. «И я знала, что мы можем на тебя рассчитывать». «Рад стараться, госпожа!» — кивнул Дворецкий. «Что происходит?» «Не поняла Мартина. У тебя есть еще одна госпожа?» «Ах ты, двуличный гнус!» Он подал сигнал Шлагу линии чтобы они нашли нас, догадался Афанасий, своими ручными часами. «Верно!» – ехидно оскладился дворецкий. «Мне дали задание следить за вами, и в случае чего немедленно дать сигнал доктору Шлагу». «Как ты посмел?» – завопила Мартина. «Это так подло и низко! Только я могу так делать!» «У тебя-то я всему и научился», — ответил Дворецкий. «Но мы едва не погибли», — сказал Сергей Иванович. «И ты едва не погиб вместе с нами». «Надо же, какой живучий гад!» — не унималась Мартина. «Тот выстрел — всего лишь досадная случайность», — хихикнул профессор Шлак. «Я не подозревал, что Полина окажется такой импульсивной, но со своей задачей она справилась». Вы вместе со сферой провалились в подземелье отеля, не смогли усидеть на месте и нашли гробницу повелителя ящериц. Сделали за нас всю грязную и опасную работу. И ожерелье, как я понял, тоже пригодилось». «Ах, ты предатель!» – закричала Мартина на Барменталя. «После всего, что я для тебя сделала, пожалуй, носом в книгу тут не обойтись. Я придумаю кое-что похлеще». «После всех унижений и оскорблений я жалею лишь о том, что все не случилось раньше. Теперь-то я избавлюсь от тебя, нахалка. Ради такого я даже не прочь еще раз искупаться в водопаде». «А теперь с дороги, детишки!» — злобно сказал профессор Шлак, забираясь в кабину своего робота. «Я собираюсь устранить эту дверь». Излучатель буровой машины выдвинулся вперед. Лазерный луч ударил в алмаз, закрепленный в его передней части, а затем, усиленный гранями кристалла, вонзился в каменную плиту и разнес ее вдребезги дребезги. и Мартина едва успели отпрыгнуть в стороны. Подземный коридор снова заполнился клубами дыма и пыли. Буровая машина двинулась вперед, тяжело передвигаясь на суставчатых ногах. Ее прожектора осветили внутреннее пространство большого подземного зала. Элина, держа в руке бластер, бесстрашно вошла в гробницу вслед за машиной. Сергей Иванович, ребята и дворецкие не отставали. Они оказались в круглом темном помещении, напоминавшем некий подземный цирк. В центре зала с потолка свешивался гигантский сталактит. От него по круглому потолку в разные стороны шли узоры, выбитые прямо в скале. Они опускались на стены и переходили в надписи и иероглифы на полу зала. Афанасий огляделся по сторонам. В помещении было пусто. «Где же саркофаг?» Осведомилась Элина. «Мне кажется, он над нами», ответил Сергей Иванович, показав на сталактит. Рубин сферы, светящейся ярче остальных, указывал именно туда. Все скинули головы к потолку. Сталактит имел идеальные округлые формы, а значит, точно был создан искусственно. Он слегка мерцал в свете прожекторов. Присмотревшись, все увидели, что его также покрывают странного вида золотые письмена. Буровой робот прошагал в центр зала и поднялся на задних ногах. Мощные клешни бережно обхватили сталактит. Лазерный луч аккуратно срезал на рост, затем робот положил его на пол. Сталактит оказался почти трехметровой длины. На нем не было никаких щелей или трещин, сплошная каменная глыба, испещренная плотной сетью золотых иероглифов. Шлак, проворно управляющийся с рычагами под стеклянным куполом робота, сменил настройки буровой машины. Излучатель завис над камнем и начал аккуратно резать его тонким лазерным лучом. Вскоре сталактит раскололся ровно посередине и с глухим щелчком раскрылся. Сначала ничего не происходило. Но пару минут спустя из камня начал подниматься золотистый туман. Его густые клубы поднимались не хаотично, они формировались в столб, постоянно меняющий свои очертания. Словно призрак из мерцающей золотистой дымки возник в темном зале и принялся осматриваться, разглядывая непрошенных гостей. Афанасий, Ирина и Мартина испуганно попятились назад. Дворецкий барменталь тихо охнул, Происходящее сильно напоминало случай в особняке сумасшедшего миллионера Кайратова. Афанасий помнил, как тот взломал золотой доспех, покрывающий останки Альдаира, а затем оттуда возник очень похожий туман. Столб из золотистых клубов плавно перемещался по залу, пока, наконец, не завис в воздухе рядом с Элиной. «Что это?» – робко спросил дворецкий. «Кажется, это и есть повелитель ящериц». Зачарованно ответил Сергей Иванович. В этот момент облако тумана накрыло Элину, и девушка издала громкий вопль, отразившийся от каменных стен и стегнувший по ушам присутствующих. Золотистый дым, казалось, просто втянулся в ее тело, проникая через поры, нос, рот, всасываясь прямо через кожу. Элина затряслась, словно в сильной лихорадке, а затем ничком рухнула на пол. В пещере снова установилась тишина. «Она мертва?» – ужаснулся дворецки. Сергей Иванович боязливо шагнул к Элине и склонился над ней. В этот момент девушка открыла глаза. Они сияли золотом. Элина выкрикнула несколько коротких отрывистых фраз на неизвестном языке. Афанасий похолодел. Он хорошо помнил, как вел себя старик, в которого вселился Синчкава Гамит Краал. Тот говорил на очень похожем наречии. что не понял Сергей Иванович. «Кажется, моему лингофону потребуется время, чтобы разобраться с этим языком». Элина взмахнула рукой, и профессор Никитин отлетел к стене, отброшенный сильным ударом. Ударившись о камень, он тут же потерял сознание. Сфера Джамшера откатилась в сторону. Элина поднялась на ноги, вышла в центр пещеры и замерла. По ее телу прошла волна судорог, Черты лица стали размытыми, и вдруг она приняла облик Олега Аскерова, главы службы безопасности Гвендолина. Затем личность снова сменилась, и перед потрясенным Афанасием предстала Полина Геббельс. Еще одна перемена, и девушка превратилась в гуманоида на четырех конечностях. Одно лицо сменяло другое, видимо, пришелец осваивался с новым телом и его способностями к метаморфозам. Вскоре Элина вернула себе свою привычную внешность, снова превратившись в стройную зеленокожую красавицу. «Олег!» — крикнула Мартина. «Она превращалась в Аскерова. Вы это видели?» «А вы думали, почему служба безопасности ничего не обнаружила в правом крыле отеля?» — ухмыльнулся Барменталь. «Эта девчонка умеет копировать кого угодно. Начальника охраны они подменили в первую очередь». «И где настоящий Аскеров?» – спросила Ирина. «Закрыт где-то, не все ли теперь равно? Они добились своего!» Дворецкий Барменталь вышел вперед и склонился перед инопланетянкой в почтительном поклоне. Из робота выбрался профессор Шлак и также учтиво поклонился Элине. Девушка кивнула им с хмурым видом и произнесла что-то на непонятном языке. Шлак ответил и, снова поклонившись, жестом пригласил Элину следовать за собой. Лингофон Афанасия слегка завибрировал в ухе, пытаясь распознать услышанное и подобрать нужный перевод. Барменталь подошел к бесчувственному Сергею Ивановичу и подобрал светящуюся сферу с пола. Увидев шар, пришелец возбужденно что-то затараторил Затем подскочил к дворецкому и выхватил сферу у него из рук. Сразу стало понятно, что больше он ее никому не отдаст. — Следуем наверх, — грозно приказал Шлак. — Детишек и профессора Никитина возьмем с собой. «Стоит ли?» — с сомнением спросил Барменталь. «Может, оставим их здесь?» Полина приказала доставить всех наверх. Я не знаю, кто конкретно и нужен, но не собираюсь спускаться сюда еще раз. Машина по клонированию уже запущена. Мне нужно следить за процессом, чтобы не случилось каких-нибудь сбоев. К тому же...» Доктор Шлакплата ядно улыбнулся. «Возможно, нашим новорожденным ящерицам понадобится корм». «Пленники вполне могут для этого пригодиться». Барменталь, недовольно что-то бормоча себе под нос, подобрал с пола бластеры Лины и направил его ствол на Афанасия. «Берите старика и грузите в машину», — приказал он. «Вот еще», — вскинулась Мартина. «Я не собираюсь становиться кормом для ящериц». Дворецкий выстрелил поверх ее головы, и девчонка испуганно взвизгнула. «Не представляешь, как давно я хотел это сделать!» Расхохотался он. Пришлось им взять Сергея Ивановича за руки и волоком втащить его внутро гигантского паука. Дворецкий и Элина, сжимающая сферу джамшера, вошли следом. Шлак пробрался в кабину управления, и вскоре робот ожил. Вгрызаясь в скалу, он развернулся и по пробитому в породе тоннелю принялся выбираться обратно на поверхность. Вскоре они оказались в уже знакомом подземном зале со стеклянными колбами. Именно там они недавно обнаружили Кешу. Робот-паук проломился в зал из-под земли и застыл у стены. Его корпус раскрылся, и доктор Шлак, подобострастно кланяясь, вывел Элину наружу. Следом Барменталь выгнал Афанасия, Ирину, Мартину и очнувшегося Сергея Ивановича, угрожая им бластером. Ирина уже в который раз нажала на камень на перстне Севериды. На помощь она уже почти не надеялась, но что еще ей оставалось? В центре зала, неподалеку от гигантского резервуара с биомассой, стояла Полина Геббельс. Она довольно улыбалась. Пока она приветствовала новоявленного повелителя ящериц, Барменталь толчками погнал пленников к стене. Там у каменной колонны они увидели Олега Аскерова. Он был прикован к колонне стальными кандалами. Увидев Афанасия ребят, Олег рванулся в оковах, но цепи держали его крепко. Значит, все это время они прятали его здесь. А Мурену действительно освободила Элина, принявшая его облик. Отто Шлак приблизился к пленникам и надел наручники с цепями сначала на Сергея Ивановича, затем на Ирину с Мартиной. Все это время Барменталь держал их под дулом бластера и довольно ухмылялся. Закончив с остальными, Шлак двинулся к Афанасию. Но тут Геббельс произнесла. «Не приковывайте его с другими пленниками, профессор. У меня особые планы на его счет». Афанасий похолодел. «Может, это ему предстоит стать кормом для ящериц?» Доктор Шлак заставил его завести руки за спину и стянул запястье пластиковыми наручниками. Затем рывком толкнул парня на пол, заставив встать на колени. «Что ты задумала, Полина?» гневно крикнул Олег. «Окончательно рехнулась?» «Отпусти хотя бы детей!» «Не заставляй меня заклеивать тебе рот», — хмуро взглянул на него Геббельс. «Я смогу, ты меня знаешь». «Посмотри, в кого ты превратилась! Ты ведь была совсем другой!» «Очень давно, Олег», — мрачно ответила Полина. «Поэтому тебе лучше помалкивать. Я уже совсем не та, что прежде». Олег замолк, виновато взглянув на Афанасия. Юноша понял, что когда-то этих двоих что-то связывало, что-то помимо общей работы в археологическом музее. Загадок становилось все больше, а времени на поиски ответов уже не оставалось. Количество колб с клонами Кеши в зале заметно увеличилось с прошлого посещения. Афанасий насчитал несколько десятков, а потом и вовсе сбился со счета. Гель, заполнявший сосуды, теперь был ярко-красного цвета. Биомасса в прозрачном резервуаре бурлила гораздо интенсивнее. Трубки от нее уходили в темный конец зала. Полина Геббельс тем временем приняла из руки Элины сферу и вышла с ней в центр подземной лаборатории. Она поставила шар на стол и начала поочередно нажимать символы на его золотой поверхности. Каждое нажатие сопровождалось яркой вспышкой света. Вскоре сфера Джамшера засияла ярче прежнего, золотые лучи раздались в стороны, и в центре подземного зала засияла целая миниатюрная Вселенная, где переливались скопления звезд, планеты, галактики. Светящиеся красные точки сферы указывали на конкретные планеты, и Полина ходила между голографическими изображениями, тщательно изучая координаты. Теперь золотой шар указывал пять точек на карте Вселенной. «Земля и симплеяда как мы и думали», — задумчиво проговорила Полина Геббельс. «Двое других посланников находятся на Бельведерии и Менелая». «Доктор Шлак, вы запомнили координаты?» «Разумеется», — заверил ее профессор. но а где же скрыт их предводитель?» «Пока не могу разобрать. Нужно совместить показания сферы...» с координатами современной карты звезд и созвездий. Может, удастся что-то выяснить. «Зачем вам все это?» – спросил Афанасий. Полина обернулась и посмотрела на него странным взглядом. «Скоро произойдут большие перемены», – спокойно произнесла она. «Рано или поздно это обязательно случится. И лучше нам быть на стороне победителя, чем на стороне проигравших». «У вас ничего не выйдет», – сказала Ирина. «Мы уже позвали на помощь. Очень скоро нас спасут». «И кто же, если не секрет?» — улыбнулась Полина. «Горстка ученых-археологов? Или служба безопасности гвенделина которая лишилась своего руководителя?» «Те, у кого вы украли, бейте...» «Закрой рот!» — крикнула вдруг Полина, мгновенно выйдя из себя. Ирина испуганно осеклась. Элина, Барменталь и Отто Шлак удивленно взглянули на Геббельс, и она смущенно прокашлялась. «Извините», — произнесла она. «Барменталь? Этого?» — она показала на Афанасе. «Ведите за мной». И Полина направилась вглубь зала, куда уходили трубки и шланги от гигантского резервуара. Там, в стороне от освещенного центра, стояла небольшая стеклянная будка с множеством хитроумных приборов. Барменталь рывком поставила Афанасия на ноги и погнал его за Полиной, то и дело тыкая бластером в спину парня. «Куда вы его ведете?» – воскликнула Ирина, но Полина не обратила на нее внимания. Она вошла в будку, Барменталь втолкнула Афанасия за ней следом. Затем женщина приказала ему усадить юношу на стул с высокой спинкой. Барменталь продел под мышками Никитина длинный ремень и крепко пристегнул его к стулу, после чего Геббельс выставила его из будки и закрыла дверь. Дворецкий вернулся к другим пленникам. Афанасий испуганно смотрел на Полину, а она смотрела на него. «А теперь расскажи мне все, что тебе известно о Бетте Нигеноши», – потребовала она. «И потом вы меня отпустите?» Все будет зависеть от того, понравится ли мне твой рассказ. И советую не врать, парень. Одно мое слово, и Барменталь с радостью скормит твоих подружек ящерицам. Итак. Афанасий понял, что скрывать правду больше не имеет смысла. Ирина действительно послала сигнал. Сказал он, хмуро глядя на Полину. Скоро здесь будет лог, либо его люди. Они хотят вернуть украденное. «Вот как?» — вздохнула Полина, скрестив руки на груди. «В игру включились представители этой бандитской гильдии. Что ж, неприятно это слышать. Значит, времени у меня в обрез». Афанасий удивленно взглянул на нее. Она сказала «у меня», а не «у нас». Значит, она снова вела какую-то свою игру. Никитин совершенно не представлял, чего еще ждать от этой опасной женщины. Она таила в себе массу неприятных сюрпризов. «Бета-нигиноши — не просто артефакт. Это особый дар», — тихо произнесла Полина. «Только он может спасти всех нас или погубить». Его обнаружили в одной древней гробнице много лет назад. «Еще одна находка из старой гробницы?» — усмехнулся Афанасий. «В последнее время из-за них у нас столько проблем», Некоторым вещам лучше оставаться навеки похороненными. Жаль, не все это понимают. Бета Нигеноши? Я ведь собиралась оставить его себе, даже начала прививать ему свою ДНК. Но я не справлюсь, у меня просто духу не хватит. А он должен достаться лишь самому достойному. Тому, кого нет в моем ближайшем окружении. Афанасий снова не понял, что она имела в виду. «Я давно слежу за тобой, Афанасий», — задумчиво сказала женщина. «И ты не перестаешь меня удивлять своей волей к жизни, своей тягой к приключениям. Тебе удалось пережить столько, что многим взрослым и не снилось. Выйти невредимым из стольких передряг, тот выстрел в ресторане... Я не планировала убивать тебя. Это был всего лишь тест, и ты с блеском его выдержал. Признаться, поначалу я немного засомневалась. Сможешь ли ты выжить и найти гробницу, использовав для этого сферу Джамшера, и рубин, из зажерелье этой богатой, избалованной истерички. Но ты справился. А значит, я в тебе не ошиблась. Ты самый лучший кандидат. «Кандидат? Для чего?» – Холодея спросил Афанасий. Полина подошла к пульту управления приборами, наклонилась и сунула руку под панель с кнопками и переключателями. Она вытащила оттуда некий предмет, завернутый в черный бархат. Когда Геббельс развернула ткань, Афанасий увидел в ее руках красивый старинный сосуд из хрусталя, покрытый серебристыми узорами. Он имел конусообразную форму и был заполнен серебристой жидкостью, напоминающей ртуть. «Жидкое серебро», — вдруг вспомнил Афанасий Слава Лока. «Это и есть Бета Негиноши?» — спросил он. Полина молча сняла с кубка крышку, и Афанасий увидел в его основании серебристую иглу длиной почти в 15 сантиметров. Профессор Геббельс подошла к аптечке, закрепленной на стене, и извлекла из нее баллончик с антисептиком. Затем побрызгала на голую грудь Афанасия. «Что вы делаете?» Испугался юноша. «Вид этой иглы ему совсем не нравился». «Будет немного больно», предупредила Полина. «Но ты выдержишь. Я верю в тебя». И прежде чем он успел возразить, одним ударом она на всю длину вогнала иголку ему в грудь. Афанасий задохнулся от дикой боли. Его грудные мышцы мгновенно напряглись, став почти каменными. Жидкость из хрустального кубка начала исчезать, и в то же время он ощутил ледяной холод, разливающийся у него внутри. Афанасий хотел закричать, но из его горла не вырвалась и хрипа. Полина, прищурившись, продолжала прижимать флакон к его груди, а он не мог вырваться. Афанасий дернулся на стуле, пытаясь ослабить держащий его ремень. Но она схватила его за плечо свободной рукой и прижала к спинке. Никитин снова попытался крикнуть, но все вдруг померкло перед его глазами. В стеклянной будке стало очень темно. Перед тем, как окончательно потерять сознание, он услышал голос Полины Геббельс. «Только так я могу все исправить», — тихо прошептала она.